Теодор Нетте наш дип-курьер, героически погибший, защищая депо почту от покушений контрразведчиков. Его именем назван один из пароходов Черноморского флота. Я недаром вздрогнул Незагробный вздор. В порт горящий, как расплавленное лето.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 канатов и крюков. Подойди сюда, тебе не мелко. От Батума чай котлами покипел. Помнишь, нет, вытность человеком. Ты пивал чаи со мною в див купе. Медлил ты, захрапывали сони, глаз косял. печати сургуча напролет болтал о ромке Яковсоне, И смешно потел стихи уча. Засыпал к утру, курока аж палец свел, Суньтесь, кому охота. Думал лишь, что через год всего Встречусь я с тобою, пароход за кормой лунища, ну и здорово залегла просторы надвое порвал, будто навек за собой из вы коридоровый, тянешь след героя светел и кровав, коммунизм из книжки верит средний Мало ли что можно в книжке намолоть. А такое оживит внезапно бредни И покажет коммунизма естествой и плоть. Мы живем, зажатые железной клятвой, За нее на крест и пулей учешите. Это чтобы в мире без России Без Латвии жить единым человечьим общежитием В наших живах кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, Чтобы, умирая, воплотиться В пароходы, строчки И в другие долгие дела. Мне бы жить и жить сквозь годы мчат. Но в конце хочу, других желаний нету, Встретить я хочу мой смертный час, Так, как встретил смерть товарищ Мэтт.